Я на тебя в полной надежде. Встанем пораньше. Я схожу на Грибновского, поразузнаю там про последние цены. А ты узнай тоже. А там Бог даст, и покончим. Пожалуйста, не задержи. Мне бы к дворам поскорее завод пора вход пускать. Если б завтра с тобой мы покончили, послезавтра б отправился, а товар принять приказчика оставил бы. С завтрашнего числа он должен беспременно сюда приехать. Меркулов обещал часть вторая. глава 1 маленько под хмельком воротился меркулов в свою комнату было уже за полночь видение его нет как нет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 Чем позже становилось, тем чаще он наведывался и каждый раз заглядывал в комнату Меркулова, не там ли хозяин. Куда б мог деваться он? Напрасно Меркулов успокоивал приказчика, напрасно уверял его, что Дмитрий Петрович где-нибудь в гостях засиделся. Флор Гаврилов на только с досадой рукой махнет, головой тряхнет, да потом и примолвит. «Ярманка, сударь, место бойко и недобрых людей в ней довольна».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 И со старыми людьми у Макарьи бывают прорухи, а Дмитрий Петрович человек еще молодой, мало ли что может случиться. Когда Морковников утащил Меркулова ужинать, Флор Гаврилов вышел вон из гостиницы и сел на ступеньках входного крыльца рядом с караульным татарином. На ярманке обыкновенно в караульщике нанимают сергаческих и васильских татар. Это народ честный и трезвый.